А вдруг мадам Клодетта почувствовала, как чья-то рука опустила ей за декольте перламутровую фишку в пятьсот мильрейсов. Этой суммой с избытком хватит на то, чтобы заплатить за комнату и обедать две недели. Я к вашим услугам, мадам, всегда к вашим услугам. Ей показалось, что она слышит, Этот дерзкий, насмешливый голос. «Мерси, Моншоу!» Машинально ответила она по старой привычке и направилась к кассе получить деньги. Голодная, измученная мадам Клодетта была не в силах искать объяснения случившемуся. Наверное, игрок подобрее сунул ей за пазуху одну из украденных фишек. Но кто бы он ни был, она поблагодарила его. «Мерси!» Старина. Дона Флор проснулась и сразу же вскочила. Доктор Теодора уже принял ванну, побрился и начал одеваться. Я проспала все на свете. Ты, должно быть, до смерти устала, дорогая. Это вполне естественно. Шутка ли сказать, приготовить закуску, принять гостей, занимать их? Тебе надо отдохнуть. Почему бы тебе еще не полежать немного? Завтрак мне подаст служанка. Полежать? Но ведь я не больна. Дона Флор быстро встала. По утрам она всегда готовила кофе и кускус. Только она могла сделать тесто по вкусу мужа, легкое и пышное. Кускус, клетские, из рисовой или кукурузной муки. Она нисколько не устала после вчерашнего праздника. Она устала от бессонной ночи как в прежние времена, когда напряженно прислушивалась к шагам на улице. К тому же она беспокоилась, не заметил ли Теодоро некоторой странности в ее поведении, когда они остались наедине. Хотя была ни среда и ни суббота, Дона Флор надела прозрачную ночную рубашку с кружевами. «Какое приятное воспоминание, дорогая», — сказал доктор, — «Есть даты, которые нельзя не отметить, и прости меня, если я сегодня нарушу наш календарь». То Дора и тут проявил деликатность, какая женщина не оценила бы этого. Дона Флор согласилась, но чувства ее были в смятении. Ее губы все еще хранили пряный вкус поцелуев гуляки, и поэтому поцелуй доктора показался ей пресным». Словом эта ночь очень напоминала ночь в Парипае. Дона Флор была так же скована, и мужу не сразу удалось преодолеть ее сдержанность. Рано утром, когда первый робкий луч лег на стены комнаты, Дона Флор услышала далекие шаги и заснула тяжелым сном, словно ей дали снотворного. Надев домашние туфли и халат в цветах поверх ночной рубашки, она причесалась и пошла на кухню. Но, проходя через гостиную, заметила гуляку, растянувшегося на диване в своей бесстыдной ноготе. Пришлось разбудить его, прежде чем заняться кускусом. Из кухни уже доносился аромат кофе, сваренного служанкой. Когда Дона Флор дотронулась до плеча гуляки, Он, открыв один глаз, проворчал. «Дай мне поспать, я ведь только пришел». «Но тебе нельзя спать в гостиной?» «Это почему?» «Я же говорила, мне неудобно». Он сделал недовольный жест. «А я-то тут при чем? Оставь меня в покое!» «Опять ты за свое!» «Ну, пожалуйста, гуляка, прошу тебя!» Он снова открыл глаза и лениво улыбнулся. «Ну хорошо, глупышка, пойду в спальню». «Мой коллега уже вышел оттуда?» «Коллега?» «Да, твой доктор. Разве мы оба не мужья тебе?» «А значит, коллеги, моя милая!» Он лукаво посмотрел на нее. «Немедленно прекрати свои шуточки!» Она произнесла это громко, и тут же из кухни раздался голос служанки. «Вы что-то сказали, Дона Флор?» «Сказала, что сейчас приду готовить кускус». «Не сердись, любимая!» — Гуляка встал. Он протянул руку и хотел схватить Дону Флор. Но она уклонилась от его объятий. «Ты с ума сошел!»